Глава 25 Самым странным из всех учителей Филиппа был преподаватель французского языка Мсье Дюкро, гражданин города Женевы. Это был высокий старик с болезненным цветом лица и впалыми щеками. Длинные седые волосы его сильно поредели. Он ходил в поношенном черном пиджаке с протертыми локтями и в брюках с бахромой. Рубашка его давно нуждалась в стирке. Филипп ни разу не видал на нем чистого воротничка. Мсье Дюкро мало говорил, уроки давал добросовестно, хотя без особого интереса, появляясь и уходя минуту в минуту. Получал он гроши. Человек он был необщительный, и то, что Филипп о нем знал, он услышал от других. Говорили, что мсье Дюкро сражался с Грибальди против папы но с возмущением покинул Италию, выяснив, что все его усилия добиться свободы, под ней он подразумевал создание республики, привели к замене одного ярма другим. Из Женевы его выслали за какие-то политические прегрешения. Филипп с любопытством разглядывал Мсье Дюкро, уж очень он не подходил к его представлению о революционере, Швейцарец говорил тихим голосом и был изысканно вежлив, никогда не садился, пока его об этом не просили, а в тех редких случаях, когда встречал Филиппа на улице, изящным жестом снимал шляп. Он никогда не смеялся и даже не улыбался. Более зрелое воображение нарисовало бы подающего блестящей надежды юношу, вступившего в жизнь в 1848 году, когда у королей при одной мысли об их французском собрате пренеприятно ломило шею. Быть может, пламенная жажда свободы, которая охватила всю Европу и смела все пережитки абсолютизма и тирании, воскресшие в годы реакции, последовавшие за революцией 1789 года, ни в одной другой груди не зажгла более яркого огня. Легко было себе представить его, страстного поклонника учения о всеобщем равенстве и правах человека, в пылу горячих споров, сражающимся на баррикадах в Париже, спасающимся от австрийских кавалеристов в Милане, брошенным в тюрьму здесь, высланным оттуда, черпающим надежды и вдохновения в магическом слове «свобода». Ну вот постарев сломленный болезнями и лишениями, не имея других средств к существованию, кроме грошовых уроков, которые он с трудом находил. Он очутился здесь, в этом опрятном городке, под пятой тирании, более деспотической, чем любая другая в Европе. Быть может его замкнутость скрывала презрение к человечеству, ведь оно отреклось от великой мечты его молодости и погрязло в ленивой праздности. А может... Тридцать лет революции привели его к выводу, что люди недостойны свободы, и он решил, что растратил жизнь в бесплодной погоне за призраками. А может, он просто до изнеможения устал и теперь равнодушно ожидает избавления в смерти. Однажды Филипп, со свойственной его возрасту прямотой, спросил мсье Дюкро, правда ли, что он сражался под знаменами Гарибальди. Казалось, старик не придал этому вопросу никакого значения. Он ответил невозмутимо, как всегда, тихим голосом. «Уи, мсье. Да, мсье. Говорят, вы были коммунаром? Вот как? Что же, будем продолжать заниматься?» Он раскрыл книгу, и, оробевший Филипп, принялся переводить приготовленный урок. Как-то раз мсье Дюкро пришел на занятия совсем больным. Он едва осилил высокую лестницу, которая вела в комнату Филиппа, а, войдя, тяжело опустился на стул, бледное лицо его осунулось, на лбу блестели капельки пота, он с трудом переводил дыхание. «Мне кажется, вы нездоровый», — сказал Филипп. «Ничего». Но Филипп видел, как ему плохо, и в конце урока спросил, не хочет ли он повременить с занятиями, пока ему не станет лучше. «Нет», — сказал старик своим ровным тихим голосом, — «лучше продолжать, раз я еще в силах». Филипп, болезненно стеснявшийся всяких разговоров о деньгах, покраснел. «Ну, для вас это не составит никакой разницы», — сказал он. «Я все равно буду платить за уроки. Если позволите, я дам вам денег на неделю вперед». Мсье Дюкро брал полтора шиллинга за час. Филипп вынул из кармана монету в десять марок и смущенно положил ее на стол. Он не мог заставить себя протянуть ее старику, точно нищему. «В таком случае я, пожалуй, не приду, пока не поправлюсь». Мсье Дюкро взял монету и, как всегда, молча отвесил церемонный поклон. Бонжур, мсье. Всего хорошего. Филипп был немножко разочарован. Ему казалось, что он вел себя благородно, и что мсье Дюкро следовало бы выказать ему признательность. Его озадачило, что старый учитель принял дар как нечто должное. Филипп был еще так молод, что не понимал, насколько меньше чувствует обязательства те, кому оказывают услугу, чем те, кто ее оказывает. Месье Дюкро снова появился дней через шесть. Походка его была еще менее твердой, чем всегда, и он, по-видимому, очень ослабел, но, судя по всему, приступ болезни прошел. Он был по-прежнему молчалив, все так же... Скрытен, загадочен и неопрятен. Только по окончанию урока месье Дюкро упомянул о своей болезни. Уходя, он задержался возле двери, помешкал и с трудом произнес. «Если бы не деньги, которые вы дали, мне бы пришлось голодать. Мне ведь больше не на что жить». Он с достоинством отвесил низкий поклон и вышел из комнаты. У Филипа сжалось горло. Он смутно почувствовал всю безнадежную горечь борьбы этого одинокого старика, понял, как сурово обошлась с ним жизнь, которая сейчас так ласково улыбалась ему, Филиппу.